Глава 13 Феликс уставился на доктора. Страх и ярость поднимались в нем подобно магме извергающегося вулкана. «Когда они ушли? Как давно это было?» «Всего несколько часов назад», — ответил доктор Вин. «Не больше трех». Феликс повернулся и побежал обратно к воротам, больше не сказав ни слова. На полпути через единственный перекресток деревни он услышал крик слева от себя и оглянулся. Сэр Теобальд, прихрамывая, брел из доков, ведя за собой отряд крестьян с самодельными копьями за плечами. Казалось, он почти полностью выздоровел. «Гер-Ягер!» -гер — позвал он. «Вы вернулись!» Феликс споткнулся, нервно сглотнув. Сэр Теобальд был последним человеком, которого он хотел видеть в этот момент. какие у тебя новости спросил старый рыцарь, подходя. «Ты нашел моих братьев? Мой оруженосец вел себя достойно?» «Я», — сказал Феликс, отодвигаясь в сторону. «Я расскажу вам все позже, сэр. Сейчас я должен идти». Поэт бросился прочь, и растерянные крики хромовника преследовали его на бегу. Истребители как раз вели повозку через деревенские ворота, когда он добрался до них. «Готрек, разворачивайтесь!» — сказал Феликс, подзывая истребителя. «Мы опять должны уходить!» «Что стряслось?» — спросил Готрек. «Майло сбежал из города и похитил Кэт. Они опережают нас на три часа!» Готрек огляделся вокруг, наблюдая за отчаянными усилиями горожан укрепить стены. «Он единственный, у кого есть хоть капля здравого смысла. Все эти люди умрут, если останутся здесь». «Тогда я тоже останусь», — сказал Роди, и его глаза загорелись. «Ты заберешь девушку и продолжишь путь на юг, чтобы предупредить армии людей. Я останусь здесь и сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить этих дураков уйти. И если они этого не сделают...» Он мрачно улыбнулся. «Тогда я умру, защищая их». «Снорри тоже останется!» Заявил Снорри, и в его глазах заплясали огоньки предвкушения битвы. «Нет, Носокус!» Сказал Готрек, спрыгивая с повозки. «Ты этого не сделаешь. Ты пойдешь с нами». «Но Снорри хочет сражаться со людьми Нижняя челюсть Готрека выдвинулась вперед. «Ты забыл о своем паломничестве?» Снорри нахмурился, а потом опустил глаза. «Да, Снорри забыл. Он пойдет с тобой». Готрек повернулся и поклонился Роди, а Феликс заскрежетал зубами. Ему не терпелось уйти. «Пусть ты обретешь свою судьбу, Роди Балкисон!» «И ты тоже, Готрек Гурнисон!» — сказал Роди, кланяясь в ответ. «Гном также отдал честь Снорри. Пусть гремнер благоволит тебе, отец Ржавый Череп!» «Прощай, как тебя зовут?» — сказал Снорри. С этим красноречивым прощанием Феликс, Готрек и Снорри повернулись и пошли по дороге на юг. Зная, что у Майла была трехчасовая фора, Феликс боялся, что он и истребители могут никогда его не догнать, но, к его удивлению, всего через час они услышали проклятие и резкие голоса, доносящиеся до них сквозь тишину заснеженного леса. Феликс остановился и, прислушиваясь, обнажил меч. Готрик и Снорри встали по обе стороны от него и тоже вытащили свое оружие. «Держите лошадей, смирно, будь вы проклятые!» — раздался крик, в котором Феликсу показалось, что он узнал крик майло «Андерс и Уве, поднимайтесь вместе на мой счет! Остальные слабоумные, встаньте сзади и толкайте!» Феликс и двое истребителей двинулись вперед, медленно и бесшумно приближаясь к повороту тракта. «Это безнадежно, Майло!» — заныл другой голос. «Нам придется оставить часть добычи здесь! Мы никогда не проедем по этой проклятой дороге!» «Ты чертов дурак, Хейко!» — рявкнул Майло. «Это наша удача. Если мы продадим все это Валенхофе, нам больше никогда не придется работать. Я не оставлю здесь ничего!» «Тогда это ты, дурак, Майло!» — произнес голос Хейко. «Потому что с такой скоростью зверолюди будут карабкаться по нашим костям, прежде чем мы пройдем 10 миль!» Раздался скрежет обнажаемой стали, и голос Майло повысился до крика. «Ты бросаешь мне вызов, ты, мяукающий маленький засранец!» Готрек мрачно усмехнулся. «Они сделают нашу работу за нас!» «Снорри надеется, что нет», — сказал Снорри. Теперь они были почти у поворота. Феликс вытянул шею влево, пытаясь разглядеть что-нибудь за деревьями. «Я только прошу тебя проявить здравый смысл, Майло», — сказал Хейка. «Я не хочу...» Его прервал тяжелый глухой удар и крик удивления. Кто-то выругался, а затем послышался гул голосов. «Она на свободе, черт возьми! Я поймал ее! Ай! Будь проклятая эта сука! Она рвется в лес!» Затем раздался сердитый рев Майло. «Хватайте ее! Приведите мою жену!» Феликс больше не мог ждать. Он выскочил из-за поворота, а двое убийц с грохотом неслись за ним по пятам. Сцена, представшая его глазам, была безумием борьбы и движения. Четыре повозки, тяжело нагруженные бочонками с черным порохом, ящиками, пивными бочонками и всевозможной добычей, включая боевого коня Сэра Теобальта Махтига, запряженного последним, стояли кривым рядом вдоль тропы. У первой переднее правое колесо было опущено в канаву, а заднее левое поднято, как у собаки, поднимающей лапу, чтобы помочиться. Дюжина грязных мужчин вылезла из повозок и устремилась за маленькой фигурой, одетой только в ночную рубашку и бредущей босиком по колено в снегу. Сердце Феликса дрогнуло. Это была Кэт со связанными за спиной запястьями и веревкой на шее, которая волочилась за ней, как поводок. И в этот момент он понял, что любит ее всем сердцем и душой. Один из головорезов прыгнул вперед и, поймав конец веревки, резко дернул за него. Ноги Кэт подлетели в воздух, и она с визгом упала на спину. «Нет!» — взревел Феликс и бросился к бандиту, а глухие шаги Готрика и Снорри, следовавших за ним, едва различались из-за его яростного сопения. Бандиты обернулись на его крик. «Удача Ранальду!» — выплюнул Майло. «Это парень! Остановите его!» Феликс размахнулся карагулом по широкому кругу, и тот зазвенел от полудюжины лезвий, когда он попытался прорваться сквозь бандитов к Кэт. Он ушел не очень далеко. Люди Майло были хорошо вооружены мечами, копьями и рапирами, и Феликс мог сказать, что некоторые из них когда-то были солдатами. Это было видно потому, как они хорошо держались. Феликс парировал два удара мечами, но был вынужден отпрыгнуть назад, когда копейщик нанес удар со второго фланга. Видна была надлежащая военная подготовка. Ничто из этого не имело значения, как только Готрик и Снорри дошли до места боя. Мечи разлетелись в дребезги, и люди закричали, когда истребители ворвались в схватку. Феликс оттолкнул бандита, сжимавшего обрубок своего запястья, и нацелился на другого, который оттаскивал Кэт от места схватки за веревку, наброшенную на ее шею. Движение, увиденное краем глаза, заставило Феликса пригнуться, и кто-то нанес ему скользящий удар по макушке. Феликс ударился о землю и забарахтался в снегу. Его голова раскалывалась, а все вокруг него кружилось и плавало. Без носа Ямайло тащился к нему с топором лесника в одной руке и куском цепи в другой. «Давай ты, хорошенький маленький альдорфский молокосос!» прорычал он, поднимая топор. «Давай посмотрим, насколько ты ей понравишься, когда у тебя будет такой нос, как у меня!» Феликс вскинул свой меч как раз в тот момент, когда топор опустился, и, пошатываясь, поднялся на ноги, когда топор просвистел по всей длине его лезвия. Цепь Майло ударила его сбоку по лицу, и, хлестнув по затылку, замкнулась у другого уха. Феликс взвыл от боли и, спотыкаясь, попятился прочь, вслепую подняв меч за спиной, пока Майло двинулся вперед. Ему понадобилось секунда, чтобы стряхнуть цепь с себя. Майло снова замахнулся топором и цепью, а Феликс опять отшатнулся в сторону. Краем глаза он увидел, как Кэт вскочила на ноги, пиная в зубы бандита, державшего ее веревку. Феликс услышал свист топора и цепи позади себя. Поэт развернулся и, пригнувшись, нанес удар карагулам снизу вверх. Рунный меч перерубил топорище, и тяжелое лезвие пролетело мимо плеча Феликса. Цепь обернулась вокруг Карагула и крепко обмотала клинок. Майло рассмеялся и сильно дернул за цепь, надеясь вывести Феликса из равновесия. Но Феликс был готов и пошел на это, бросившись вперед, чтобы врезаться в грудь Майло и повалить его на землю. Бандит замахнулся своим обезглавленным топором, целя в ноги Феликса, но Феликс выбил топорище у него из рук и вырвал Карагула из витков цепи. Он высоко занес клинок для смертельного удара, но внезапно справа от него возникла маленькая фигурка и оттолкнула его в сторону. «Нет!» — воскликнула Кэт. «Он мой!» Она ударила Майло ногой в лицо и упала обеими коленями ему на грудь. Ее руки все еще были связаны, но каким-то образом теперь она держала их перед собой, и в них был окровавленный кинжал. «Кэт!» — сказал Феликс. «Ее было невозможно остановить». Девушка нанесла удар маленьким лезвием, вонзив его в шею Майло, а затем в его глаз, а затем в его кричащий рот. «Ни один человек не смеет связывать меня!» – прошипела она. «Ни один человек не удержит меня!» Феликс моргнул, ошеломленный ее яростью. Майло уже давно не мог слышать ее, но она все равно нанесла еще один удар. «Кэт!» – снова сказал Феликс. затем «Кэт! Он мертв!» Девушка посмотрела на него хищными глазами зверя, и ее зубы обнажились в диком оскале. Она резко отступила назад, но через мгновение ее лицо смягчилось, и она пришла в себя. Кэт выронила из руки кинжал и опустила голову. «Мне жаль, Феликс. Он...» Она сделала паузу, затем покачала головой. «Мне жаль». «Все в порядке», — сказал Феликс, все еще немного потрясенный. «Я уверен, что он заслужил это». Летописец огляделся по сторонам. Битва была окончена. Готрек и Снорри стояли в центре кольца из мертвых тел и красного снега, в то время как горстка бандитов бежала к деревьям. Феликс опустился на колени рядом с Кэт и, взяв кинжал, воспользовался им, чтобы распилить веревки на ее запястьях. Она дрожала так сильно, что ему с трудом удавалось не порезать ее. «Он... он забрал мои сапоги», — сказала она. «Так, чтобы я не стала убегать, но я...» «Я все равно побежала!» Затем у нее вырвалось громкое рыдание, и когда он разрезал последнюю нить веревки, она обняла его и зарыдала у него на шее. Феликс остановился, сбитый с толку ее внезапным превращением из дикого зверя в испуганную девочку, а потом снял свой плащ и завернул в него Кэт. «Все в порядке», — сказал он, обнимая ее и тихо шепча ей на ухо. «Теперь все кончено». «Мы едем на юг, валенхов чтобы распространить весть о приближении стада. Ты пойдешь с нами, все будет в порядке». Она смахнула с щек слезы. «Нет, я не могу пойти. Я должна остаться и защищать баухольц Я не позволю пасти еще одной деревне». «Но, Кэт», — проговорил Феликс так мягко, как только мог. «Это неизбежно. Стадо в десять тысяч, если не в сто». Стангеншло спал перед ним. «Как ты можешь ожидать, что Боухольц устоит?» Роди остался, чтобы убедить всех уйти. Кэт покачала головой. «Стадо может обойти деревню», — сказала она. «Зверолюди шли прямо на юг от Стангеншлосса. Я наблюдала за ними. Если они останутся на прежнем курсе, то пройдут в 15-20 милях к востоку от Баухольца. Мы должны беспокоиться только о фуражирах». Она встала и босиком побрела обратно к фургонам. «А они могут не прийти». Феликс последовал за ней. «Даже так?» Ответил он, когда она вытащила свои сапоги и одежду из-под тележки и начала натягивать на себя. «Если фуражиры вступят в бой, у вас не будет ни единого шанса. Кучка из изголодавшихся крестьян, один старый рыцарь, один истребитель...» «Три истребителя», — поправил Готрек, подходя к ним. Феликс, вздохнув, повернулся к нему. но «Ну же, Готрек, ты сказал, что мы должны отправиться на юг, чтобы предупредить империю». «Так было раньше», — произнес истребитель когда гибель города была неизбежна. Теперь это бой, который мы можем выиграть. «Ты можешь это пережить», – парировал Феликс. «Но как насчет жителей деревни? Даже небольшой отряд зверолюдей убьет многих из них». «Возможно, и нет», – ответил Готрек, поглаживая бороду и задумчиво глядя на тяжело груженные повозки своим единственным блестящим глазом. Им потребовалось почти два часа, чтобы развернуть фургоны и отвезти их обратно в Баухольц, и к тому времени день уже клонился к тусклым сумеркам. «Хвала Сигмару!» — сказал один из стражников у ворот. «Вы вернули оружие!» Он-то им рукой, пропуская через ворот. Роди с важным видом подошел к ним, когда они вели фургоны к центру деревни. «Значит, вы все-таки не убегаете!» — ухмыльнулся он. «Мы услышали, как ты ноешь, и вернулись», — ответил Готрек. «Есть еще новости о стаде?» — спросила Кэт. Роди кивнул, и его лицо стало серьезным. «Час назад пришел разведчик и сказал, что они продолжают движение на юг, но что одна группа фуражиров направляется прямо к нам». «Сколько их?» — спросил Готрек. «И как быстро они двигаются?» «Разведчик насчитал около сотни. Самое большее они будут здесь через несколько часов». «Снорри не знает, сможет ли он так долго ждать сотню зверолюдей», — сказал Снорри. «Кэт, ты в безопасности», — раздался голос доктора Винка. Старый хирург, прихрамывая, выходил из храма Сигмара, теперь должным образом оснащенного своим позолоченным молотом. Сэр Теобальд шел рядом с ним, высокий и гордый, несмотря на свою хромоту. Феликс избегал его взгляда. «И вы еще вернули фургоны». Добавил Винг, подходя к ним. «Мои молитвы Сигмару были услышаны!» Кэт спрыгнула с первого фургона и обняла доктора. Доктор Винг ответил на объятие, но потом отстранился и печально посмотрел на нее. «Хотя тебе следовало продолжать идти на юг и забыть о нас, я думаю, здесь все закончится плохо, несмотря на твое возвращение». «Не обязательно!» — вклинился Готрек. «У меня есть идея!» Доктор Винг повернулся к нему. «Мы не покинем деревню, как предлагал твой товарищ-истребитель. Мы слишком долго склонялись перед насилием и дикостью. Мы больше не будем этого делать». Готрек покачал головой. «Не это. У меня есть другой способ». Гном повернулся и посмотрел на бочки, сложенные на тележке. «Наконец-то мы найдем этому награбленному черному пороху надлежащее применение». Сэр Теобальд и доктор Винг в замешательстве посмотрели на него. «Но у нас нет пушек», — сказал сэр Теобальд. «И не так много оружия», — добавил доктор Винг. «Они нам и не нужны», — ответил Готрек. «Все, что нам нужно, — это вся выпивка, которая есть в деревне».